Гробовщик. Не зрим ли каждый день гробов Сидин дряхлеющей вселенной? Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронной дороге, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом.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 Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою свою работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал,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 Doe maar de